и здесь ему ничто не угрожает. Пока. Сука!» – Прохрипел Прядов. «Какая уж есть!» – со смешком ответила Валерия. «Выпей, это помогает!» Прядов безнадежно махнул рукой и опрокинул ремку. Жена, конечно, уже после первых звонков Валерии сообразила, что это его любовница. Даже как-то сказала с горечью, «Уходил бы ты к ней, Гриша, раз не можешь без нее!» Рядов тогда попытался убедить ее, что у него с Валерией очень дружеские отношения. Она ему здорово помогает, и не может же быть в газете, он совсем один, и вообще!» Он запутался в словах, в оправданиях и замолк. «Бог тебе, судья!» — с печалью сказала жена. «А меня?» Он наказывает. Ты хоть знаешь имя девочки, от которой ты и вслед за тобою я отказались? С некоторых пор Ольга Алексеевна стала часто бывать в церкви. Возвращалась домой тихая, молчаливая. Так жить стало трудно. Но Валерия подбросила спасительную мысль. У всех великих писателей, поэтов, журналистов были гражданские жены, и как-то все устраивалось. В обществе не скандалили, мордашке друг другу не царапали. И назвала действительно несколько громких имен. «Не дуйся, Гриша!» И сейчас чуть ли не пропела Валерия. «Нельзя жить во лжи!» Тебя, видящую в пионерах и в комсомоле, учили, что врать нехорошо. Вот пусть и знает твоя бывшая любимая жена, что к чему. А сейчас, пока ты трезвый, поговорим о делах. Пошли перед собранием в командировки Фомина и Юркина. Куда-нибудь подальше, во Владивосток. Пусть готовят материалы о славном Тихоокеанском флоте. «Хороший совет». Их не будет на собрании, и они автоматически не попадут в число акционеров. Вся редакция сейчас обсуждает, что на Юрия Эмма и на газету подал в суд герой его статьи «Сумерки олигарха». Какой-то крупный банкир, которого он якобы оклеветал. «Ну, допустим», — сказал Прядов. «Эмм написал правду, но документальная, доказательная снова материала слабенькая». Завязнет наш Юра в этом конфликте надолго. Что и требовалось доказать. Валерия мгновенно оценила ситуацию. Юрию Эму будет не до редакционных дел. А для Страхова... Да. Для Страхова вы с Сосновским ничего не можете придумать? Увы. Доказательств никаких. А тут еще... Корнеева объявилась со своим алиби. Но, похоже, не врет. Она сейчас носится по редакции «Просветленная». Но вот что я тебе скажу, Гриша. Опасайся, Страхова. А что он может мне сделать? Ну, как говорят, ничего особенного. Просто головку твою умненькую может на бок свернуть. Ты что, серьезно? «Вполне. Страх мужик решительный и в таких делах тренированный. Еще тебе мой совет. Помощники в приемной, в специальной книге ведут запись по часам и минутам посетителей главного редактора. Пусть кто-нибудь, кому ты доверяешь, Незаметно уничтожить страницы, на которых записано, кто был у Маривой в последние дни ее работы. И особенно накануне и в день ее гибели. «Валерка, ты гений!» – искренне восхитился Прядов. Он знал, что дежурные помощники скрупулезно заносят в амбарную книгу всех посетителей главного редактора, своих или чужих, Допустим, 1715, 1730, спецкор Кощак, ВП. Была установленная форма и для записи телефонных звонков главному редактору.